Отчет. Когда мадам де Морней узнала, что ее единственный сын умер, господин де Морней протянул обе руки, чтобы поддержать ее, если она лишится чувств. Но это оказалось излишним. Мадам де Морней не пошатнулась. Она сказала, «Мой друг, я была подготовлена. Наш сын недаром воспитывался для ратного дела». Вы справедливо решили, что с девятилетнего возраста он должен не только учиться по-латински и по-гречески, но и развивать свое тело наподобие атлета, дабы сделать наш век лучше, вместо того, чтобы, уподобившись ему, самому стать дурным. Слова ее звучали однотонно, но воля придавала ей твердости. Она глядела мимо господина де Мурнея, его вид мог бы лишить ее мужества». Он с трудом прошептал: Ути нам Feliciori saeculo natus. о, если бы он был рожден в счастливый век. Перевод с латинского примечания редакции. А где же счастливый век? Наш сын, рожденный для него, где он? Она запретила ему задавать малодушные вопросы и сказала, что родители, подобные им, должны быть преисполнены благодарности ибо земной путь их сына протек и завершился во славу Божию. Нашему Филиппу пошел двадцать седьмой год. Здесь голос отказался ей служить. Господин де Мурней подвел ее к столу, где супруги просиживали друг против друга долгие вечера, и каждый вечер проходил в разговорах о Филиппе де Мурней, де Бофф, их сыне. Как он тринадцати лет, бок о бок с отцом, участвовал в осаде Рушфора, Таково было волею судеб его первое впечатление от ремесла, к которому его готовили. Пятнадцати лет он был взят на службу принцессы Оранской. Голландия предоставляла юноше протестантской веры благоприятные условия для успехов на военном и научном поприще. А потом он отправился путешествовать. Король высказал намерение приблизить его к себе. Мурны нашел преждевременным, чтобы его сын знакомился с нравами этого двора. Он сам в юности своей был воспитан на путешествиях, сначала как изгнанник, позднее как дипломат. Изгнание подарило ему жену и сына. Оно дало ему возможность посвятить 25 лучших лет своей жизни королевской службе. Его сыну следовало воспользоваться преимуществами, какие давало знакомство с Европой, не испытав одиночества тех, у кого за спиной нет родины. Он тоже отправился в Англию, как некогда его отец, но не униженным бедняком, знакомым с мистерией зла. Родители по вечерам за столом умилялись благосклонности высшего дворянского общества к молодому дебову, дворянину-атлету, исполненному жизнерадостного познания. Отец послал его на франкфуртскую ярмарку для изучения вопросов хозяйства. Он дал ему возможность посетить Саксонию и Богемию, послушать лекции в знаменитой Падуе, но из Венеции он вызвал его в Нидерланды, чтобы сын с оружием в руках боролся за право чужого народа и за свободу совести. Однако не война пресекла многообещающую будущность юноши, а скорее богословские споры его отца, которые снискали ему немилость короля, задевшую и сына. Она помешала его преуспеянию. И обстоятельства тоже перестали подчиняться счастью. Король разрешил господину Дебову набрать полк против Савойи, но тут противники заключили мир. Прошло еще три года... Старика за это время сломили горести, а сын сгорал от нетерпения. Король сказал, он не молод, ему сорок лет. Двадцать — его настоящий возраст, а по учению отца прибавляют еще двадцать. Устав от безделья, Филипп пошел снова добровольцем в Голландию. Там он и пал в бою. На двадцать седьмом году жизни сказала мадам де Мурней своему супругу, который сидел напротив нее. И все же не слишком рано, раз на то была воля Божия. Жизнь всегда достаточно долга, насчитывает ли она его годы или еще лишних тридцать лет. Этим она назвала свой собственный возраст. И господин де Морней заметил, что сейчас она уже не так преисполнена благодарности, как в начале. Он принялся увещевать ее. «Милая, любимая, ныне нам не спослано это». Ныне Господь испытывает нас. Веруем ли мы в Него и покорны ли Ему? Так Ему угодно, мы должны молчать. После чего мадам Небурней на самом деле умолкла и целый месяц, пока еще не слегла, не упоминала о неспосланном им испытании. Для вида она носила благопристойный траур без преувеличения, но так как истинное состояние ее духа не находило иного выхода, оно вылилось в телесный недуг, который на этот раз не удавалось облегчить. Он, правда, мучил мадам де Мурней с молодых лет, со времен несогласий, которые возникли между ней и священнослужителями вследствие проявленных ею мирских слабостей. Сердцебиение и другие признаки меланхолии мало-помалу стали для нее неотделимы от политических дел и общения с людьми, Особе высокого положения не пристало отказываться от своих обязанностей. Кстати, мадам де Мурней обладала как опломбом, так и деловитостью. Ей приходилось пускать в ход то и другое во время частых отлучек супруга, который всегда опасался по возвращении застать жену тяжело больной. Таким образом, господин де Мурней, хоть и уповал на Бога, однако научился верить и в медицину. В королевстве, по которому он много странствовал, ему были знакомы самые отдаленные уголки, где обитали следующие аптекари. Он читал Парацельса, и все, что знаменитый врач особенно советовал в подобных случаях, купоросное и коралловое масло, равно как и жемчужную эссенцию, все это с пути посылал больной. Парацельс Филипп Аурол Теофраст Бомбаст фон Гогенгейм (1493–1541) знаменитый немецкий врач и естествоиспытатель, выступая против схоластики и слепого почитания авторитета древних, стремился создать медицинскую науку, основанную на опыте и наблюдениях. Примечание редакции. Ранее лекарства помогали ей. Но в утрате сына ее не могло ни на один час утешить даже собственноручное письмо короля. Еще меньше облегчали ее скорбь другие выражения и сочувствия, в большом количестве получаемые родителями, среди прочих от принца Морица, господ Вильруа, Ругана, герцога Бульонского, мадам де ла Тремоль и герцогини Цвей Брюкинской. Печальнее всего было то, что материнские мемуары, предназначавшиеся для сына и имевшие целью явить перед ним пример отца, потеряли свой смысл. Господин де Морней застал несчастную женщину, когда ее руки тщетно пытались приписать к мемуарам хоть одно еще слово «не могу», — сказала она, — «страдания не позволяют». Но там, куда за нами не следуют телесные немощи, я скоро... «Скоро вновь обрету его». Этим она невольно выдала себя. Она хотела умереть, чтобы воссоединиться с сыном. С самого начала только это и таилось за ее сдержанной скорбью. Высказав это, наконец, она слегла, чтобы больше не встать. Муж ее понял, что она самовольно отреклась от обязанности жить, которую никто не может снять с нас. Он не осмеливался напомнить ей об этом, Вид человеческого существа, которое не хочет быть по эту сторону жизни и уже не помнит о нас, вселяет робость. Суконные занавеси ее простого ложа были сдвинуты, оставляя небольшую щель, откуда свисала ее рука, бледная, серая, как давний снег, только жилки удивительно яркой синевы набухали на ней. По руке можно было бы судить обо всех телесных и душевных муках страдалицы если бы даже не слышать ее стонов. Господин де Морней чуждой тенью стоял, прислонясь к голой белой стене. Посреди нее виднелся крест, такой же черный, как его одежда. Мадам де Морней никогда не желала иметь в своей спальне иных стен, кроме выбеленных известью, как в храме. По ее положению ей пришлось повидать много богатых и пышных покоев, но в самом укромном, где она чувствовала себя свободно, единственной прекрасой был свет отречения. Однажды она призвала своего супруга и принялась выпытывать, каково заключение врачей. Верно ли, что ей следует теперь думать лишь о Боге? Со скорбью в душе он признался, что она в опасном состоянии. «Но Господь всесилен, мы будем молиться о твоей жизни». Из его слов она ясно поняла, что смерть ее несомненно. Она открыто обрадовалась этому и тотчас обрела в себе силы выполнить последние обязательства. Она распорядилась, как известить членов семьи, что раздать слугам, призвала пастора Бушеро и сама указала места из Писания, которые он должен читать ей, преимущественно псалмы, но ни одного не дослушала до конца. Слишком много оставалось ей дела. Ей надо было ободрить всех слуг, которые стояли на коленях у ее постели. Все должны услышать, что она верит во всепрощение Божие и упование свое черпает из обетов Евангелия. Однако при всем ее ревностном благочестии ей становилось все хуже, пока она в великой тоске не стала молить об избавлении. Задыхаясь, давясь мокротой, она, наконец, сорвала с себя чепец. И тут на жалкое, искаженное, потное лицо упали волосы, все еще рыжеватые в перемешку с белыми прядями. Из-за них-то пошатнулось некогда ее здоровье. Затем последовали добровольные кары, а теперь она довела себя до того, что присутствующие в испуге попятились прочь. Слуги скрылись поодиночке. Пастор посоветовал господину де Мурнею попросить у врача усыпительного средства. Врача он пришлет сам. Больная услышала последние слова. Она принялась жаловаться, что пройдет слишком много времени, пока ее усыпят. Она мучилась. Насколько у нее хватало сил. Теперь довольна. У нее истощилось терпение и покорность. Она, видимо, полагала, что умирающие их и не требуются. Я хочу остаться одна с Богом, приказала она супругу, когда он вытирал ей лицо, на что господин де Мурней громко окликнул ее, чтобы она пришла в себя. С Господом не встречаются случайно, увещевал он. Надо бороться за последнюю частицу жизни, она дарована им, и от нее, быть может, зависит вечное блаженство. Тут же он напомнил ей, о смертельной опасности, которой избегнул король по милости неба и в силу собственной твердости. Это великий король, ему подобного христианства не знало последние пятьсот лет, и ему вдруг стал неведом человеческий страх, с тех пор он поступает простодушно как младенец, хотя и с мудростью старца. Видишь, до последнего остатка жизни зависит вечное блаженство. Мадам де Мурней была настолько потрясена смелым сравнением с его королевским величеством, что перестала задыхаться и вмиг позабыла о своих страданиях. Она приподнялась, обняла супруга, уверяя его, что будет терпеть вместе с ним. Она больше не думает о том, чтобы малодушно уклониться. «Наш сын сражался, пока не пал». Я не хочу усыпительного средства, под действием которого я безболезненно усну навеки. Пойди, мой милый, встреть врача, — потребовала она, меж тем, как муки бросили ее назад на подушки. Господин де Морней поступил, как она желала. Пока он у себя в библиотеке сообщал ученому-медику, что больная чувствует себя лучше и без его помощи, Из ее спальни вновь донеслось хрипение и тяжкие стоны. Врач попытался проникнуть в спальню, однако господин де Морней преградил ему путь. Человеку, который слыл неверующим, невозможно было объяснить, почему умирающая не хочет принять от него средства более легкого перехода в иной мир. За это неприятный посетитель косо посмотрел на господина де Морнея, и даже быстро оглядел полки с книгами, словно там могло быть спрятано что-нибудь недозволенное. В самом деле, взгляд его мог упасть на нечто подобное, на трактаты, осужденные парламентом и повлекшие за собой немилость короля. Господин деморней отнюдь не обнаружил мужества, которое тут же рядом воодушевляло умирающую. Он прислонился к опасным фолиантам Сдвинул их назад и принудил врача покинуть дом. Он сказал, что в спальне находится некая высокая особа и не желает быть потревоженной. Его объяснение могло показаться правдоподобным, ибо мадам де Мурней как раз начала говорить. Она говорила с перерывами, вначале язык плохо повиновался ей, «Узнаю тебя, Господи, готовится пиршество, вот вступает музыка». В ярком свете появляются гости, близится господин дома сего. Ее супруг тщетно заглядывал в комнату, где темнело. Сам он не видел Господа, чувствовал себя незваным, обездоленным и только отдаленно угадывал ответы, следовавшие за ее словами. «В твоем доме, о Господи, много жилищ. Прими меня к себе». «Что ты свершила?» Я во имя Твое пошла в изгнание. Я каялась в своей мирской суетности и от укоров совести заболела неизлечимым сердцебиением. Не забудь лучшего. Я отдала Тебе мое дитя. Я защищала моего мужа даже перед королем. Не забудь последнего. О, не это ли последнее? Я пожелала без смягчения своих мук ждать, пока Ты придешь. Ты принята. Возвеселись на моем пиршестве. Тут умирающая, очевидно, избавилась от всех своих страданий, включая и сердцебиение, вздохнула полной грудью и запела, тихо подпевая тому, что слышала. Хоры голосов и незримых инструментов задавали ей тон. Незваный соглядаторий уловил лишь одно, что все здесь молоды, ибо и жена его помолодела, судя по звукам, исходившим из ее груди. Он чувствовал себя старым, слишком усталым для пиршества. Он не мог повиноваться, когда его позвали. Его жена крикнула «Филипп!» Голос звучал ясно и молодо. В нем было неосознанное очарование, как на заре жизни. Он никогда не знал ее такой. Они встретились с гнанниками. «Филипп!» — ликовала она. Тут он понял. Она лежала на груди сына. Когда она умолкла, он вошел к ней с подсвечником в руках. И что показало ему пламя свечей? Его жену, ставшую вновь молодой, спустя долгие годы. Она была в полном сознании и неизъяснимо прекрасна. Она шепнула ему, вот оно, наконец, будь мужествен и тверд, не сдавайся. Блаженство приходит на краю могилы. Перед тем, как испустить последний вздох, она сама закрыла глаза, которые так и остались закрытыми. Блаженство приходит на краю могилы. А потом ничего. Диалектика вечности, Ваше Величество, вы были правы, отвергнув ее. Поверьте лучше тому, кто слышал, видел и по высочайшему повелению дает отчет».